Глава двадцать вторая найди нам укрытие!» Сказал Артем напарнику, когда они остановились отдохнуть в каких-то засохших зарослях «Нам надо где-то дождаться конца игры» «Да уж, здесь слишком жарко!» Кивнул Кришт «Нет, я должна вылезти на призовое место!» Вдруг завозилась Айла, все это время в себя из-за перенапряжения «Еще пара удачных взрывов!» «Заткнись!» Артём надавил на нее ментально, заставляя умереть в пыл. Эмоциональная нестабильность пироманки сводила на нет всю пользу от ее действительно выдающегося атрибута. И Арат отправил своих конструктов искать ему убежище, а игрок следил за округой, чтобы успеть отреагировать на опасность. Вокруг то и дело происходили вспышки и взрывы разных техник и атрибутов. «Есть укрепленный подвал в доме неподалёку». Через пару минут нашелся их разведчик и тут же паник. «Не подходит, уже занят». «Еще как подходит», – не согласился Артем. «Покажи, который где вход». «Вон за той дорогой полуразрушенной», – не стал спорить Яру. «Вход внутри». Указанный дом походил на руины, которые вот-вот обрушатся, а потому желание занять их ни у кого не было. Проблема крылась в соседнем доме. Один из боевиков, засевших там, точно заметит их со своей позиции и откроет огонь. «Кришт, выбей вот того стрелка в окне!» Ингрок показал на самую проблемную позицию. «Постарайся справиться с первой попытки. Все остальные будьте готовы бежать!» Пришло время их снайперу показать свои навыки. Что-то прикинув, тот чуть сменил позицию и достал из сумки еще один снаряд. Присмотревшись, Артем догадался, что напарник вытащил металлический стержень с нанесенными на него знаками. В это время мешавший претендент то и дело выглядывал из окна и периодически стрелял из какой-то винтовки в сторону. В очередной раз, когда тот, захваченный азартом, выглянул уже совсем опрометчиво, Кришта атаковал. Его рука засветилась фиолетовым, а потом игрок довольно расслабленным жестом метнул свой снаряд. Лиловым росчерком тот пересек пространство и настиг цели. — Хэдшот! — мысленно подметил Артем. Наблюдая, как у неосторожного игрока взорвалась черепная коробка. Запищало контролирующее устройство, сигнализируя о выходе из игры. Но для несчастного было уже поздно. «Быстрее к тем развалинам!» — дал команду игрок. Требовалось спешить, пока не сориентировались товарища убитого, занятый в данный момент дистанционным боем с другим противником. Группа по рваной траектории перебежала к руинам. Уже в конце пути Артём, будучи замыкающим, почувствовал резкую угрозу жизни. Мгновенно среагировав, он создал и принял на плоскость какой-то светящийся сгусток огня. Навык защитил от взрывной волны, но тепловые лучи достали игрока, оставив ожоги на открытых участках рук и левой стороне лица. К сожалению, найти и размазать ублюдка по стенам не позволяла ситуация. Наконец, они все-таки достигли спасительных стен. Артем, шипя от резкой боли, отряхнул тлеющие участки экипировки, принявшие на себя атаку. Эрли рассказывала, что тело адепта При переходе в трансцендентность начинает набирать естественное сопротивление к концептуальным атакам. Если бы не это, его бы пропекло куда основательней. Где вход в подвал? спросил он Яру. И где там конкретно другие претенденты? Вот затем по воротам спуск по лестнице, махнул рукой адепт духа. Претенденты вошли вглубь, но один следи за входом. Надо их зачистить, поморщившись заметил Артем. а потом переждать здесь до конца этой мясорубки. Черт возьми, что за награда в этом состязании, если все готовы так рисковать?» Последний вопрос он задал скорее в воздух, ругаясь, но полурослица все же ответила. «В зависимости от атрибутов, занявшие призовые места, получают индивидуальный набор расходников для усиления», — поведала Айла. «Звучит жирно», — заметил он грог. «Подождите минутку, и займемся нашими соседями». Он достал из сумки бутылек усиленного зелья исцеления. Коймя его снабдил бойкий старик. Стоили такие намного дороже обычных, зато лучше на него действовали. Как оказалось, действия простых зелий, его организм теперь подавляет. Обтерев пораженные участки кожи, Артем выпил эликсиру. Веди, обратился он к Иару. Пора. А может, договоримся с ними? Неожиданно проявил любе Кришт, только что своим навыком разорвавший черепную коробку другого игрока. Ты идиот совсем? вызверилась Айла. «Как это не напасть?» «Для начала давай все же посмотрим, что там», – пожал плечами Артем. Игроки осторожно направились к искомому спуску в подвал. Осматривая по пути стены, Артем отметил, что этот дом куда более крепкий, чем кажется снаружи. В этот момент на улице что-то особенно громко бахнуло. Вслед за этим послышался грохот очередного разрушающегося здания. Игрок перевел взгляд на Айлу. Та закусила губку, отчаянно желая присоединиться к вакханалии. Однако, похоже, из-за передышки эмоциональная нестабильность чуть откатила. Полурослица, наконец, вспомнила о самосохранении. «Стойте!» — остановил их яру перед лестницей. «Какие-то сигнальные навыки на ступеньках. Они могут спровоцировать атакующие закладки». Артем мысленно вырнулся, в очередной раз почувствовал себя слепым, без атрибута пространства. Раздражение сменилось злостью. Сначала он скакал по безумному городу, потом чуть не получил плюху, А сейчас еще должен выкуривать крыс из подвала, чтобы потом засесть там аналогичным образом самому». Идти на поролом по сигнализации и нарываться на горячий прием совсем не хотелось. Он мысленно припомнил набор явлений, которые получила Терли. Та специально подобрала наиболее эффективные для разных ситуаций. «Ага, кажется, есть кое-что интересное для этих бестолочей», — вспомнил Артем и обратился к Иару. «Покажи место, под которыми они находятся». Флигматичный напарник, как всегда, лишних вопросов не задавал. Вот сюда тянется коридор под землей, он вытянул, руку, показывая пальцем. И примерно там помещение, где сидят укрывшиеся претенденты. А глубина межэтажного перекрытия решил выяснить еще один момент игрок. Не очень толстая, пожал плечами собеседник. Как те две плиты. Ага, я понял. Твои духовные конструкты ведь могут атаковать, верно? Довольно слабо. поморщившись, ответил Яру. «Если дать время, они приведут противников в беспамятство». «Годится», — буркнул игрок и направился к указанному месту. Порывшись в сумки, он нашел нужный расходник. С пространственным карманом находить нужные предметы было куда проще. Явление области вакуума. создает область разряженного атмосферного давления и поддерживает ее в течение короткого срока. Не особенно сильное явление, по словам леди Эрли, Было особенно хорошо своей необычностью. Оно не отравляло и не загрязняло среду, не разрушало постройки, зато выводило из строя трансцендентных противников. Редкий боевик умел правильно реагировать на него, подчас не понимая, что вообще с ним происходит. «Когда я скажу, прикажешь своим питомцам атаковать», — попросил Артема и добавил для остальных. «Вы будьте готовы. Не ты, Айла, ты сидишь и ничего не делаешь». Артем начал действовать. Быстрым ударом всей энергии он пробил в плите под ногами узкий ход в подвал и тут же зашвырнул туда активированное явление. Послышался только хлопок, сменившийся тишиной. «Давай!» — сказал он Иару. Адепт духа кивнул. Артем прислушался, но пробитый желоб не пропускал ни шороха. Возможно, вакуум мешал прохождению звука. «Одного, что следил за лестницей, не задело», — наконец доложил Иару. Он убежал в дальнюю часть подвала, остальные без сознания. Кивнув Артем дождался нового хлопка, заминующего окончание работы явления. Жалоба в подвал с гулом втянул в себя воздух, немедленно заполнившую разрешенную среду. и атаки атрибута молодой человек пробил более крупный вход в подвал. Не теряя времени, он и остальные члены склада спрыгнули вниз. Первым делом все посмотрели на лежавших без сознания трех противников. И их приборы ярко мерцали, демонстрируя выведенного из участия в состязании претендента. Пойдем за последним. скомандовал Артём. «Яру, веди! Кришт, вернись наверх и наблюдай за округой!» Они осторожно пошли в поисках последнего противника. «Вон по тому коридору налево, там тупик!» Адепт Духа показал рукой в сторону захламленного мусором хода. «Он сидит там, осторожней!» Едва Артём только задумался о том, как без лишних рисков выкурить последнего врага, но тот дал о себе знать сам. «Эй, вы! Я знаю, вы здесь!» Прозвучал сухой, наполненный истеричными нотками голос. «Если чтите законы меча, дайте мне честный бой!» Артем недоуменно переглянулся с Айлой. Та, видимо, тоже не была в курсе, что неудивительно. У этой на уме один подрыв всего живого. Впрочем, суть он вроде понял. «Мы уважаем законы меча!» Чуть громче произнес игрок, чтобы последний противник услышал. «Выходи!» Через пару мгновений из-за угла выглянул воин явно ближнего боя. В его руках мерцали холодным бирюзовым светом два полупрозрачных клинка, будто сделанных из какого-то стекла. Он хотел сказать что-то еще, но дальше слушать не стали. «Он твой», — кратко бросил в воздух два слова Артема. Айла, которая уже чуть не трясло от наличия неподалеку ходячего победного бала, отреагировала мгновенно в кое то веки, соизмерив силы. Вспышка окутала торс противника, раздался громкий хлопок. Тот не успел ничего сделать, отлетел назад, ударился о стену и затих на полу. Послышался писк контролирующего прибора, знаменующего конец его участия в бойне. До окончания игры он будет в бессознательном состоянии, под воздействием сохраняющего жизнь препарата, введенного устройством в кровь. Обыскивать и отнимать трофей запрещалось условиями, а потому Артём потерял интерес к этому неудачнику, вернувшись в комнату, где только что накрыл остальных противников. «В общем, я предлагаю дождаться конца бойни», — озвучил он свои мысли, обращаясь к напарникам. «Есть несогласны. Что снайперы, что адепт духа изначально особо в бой не лезли. Они участвовали лишь для того, чтобы пройти этап и получить доступ в следующий». Аила хотела было возразить, но, видимо, сказалось ментальное давление от Артёма, здорово умерившее ее пыл. поэтому все единогласно приняли его решение. Артём думал, что судьба обязательно устроит ещё какую-нибудь подлость. Но в этот раз всё обошлось. Постепенно бой в городе начал стихать, уступив вялой позиционной борьбе и редким внезапным атакам. Выжившие склады укрепились в зданиях. Боевики обсохли по энергии, в основном, как и Артём, только держали оборону. Большинство изначально не метило в топ, стараясь просто дожить до конца испытаний, со своими набранными баллами за победы и убийства. Их организаторы состязаний позволят обменять на призы. В местные полночь все выжившие игроки услышали протяжный звук, похожий на горна. После этого заиграла бравурная музыка. Звонкий женский голос на общем гегемоне объявил. «Внимание, претенденты! Прекратите сражение! Этап боя не закончен! Пройдите к эвакуационным площадкам!» «Любая агрессия будет наказана обнулением баллов и дисквалификацией». Артём переглянулся с остальными напарниками, увидев в их глазах немой вопрос. «Пойдёмте!» — первый нарушил молчание Айла. «Это конец соревнования! Эх, за вас тормоза самое интересное пропустила, пока здесь сидела!» Поднявшись, девушка вылезла из подвала. Вслед за ней потянулись остальные. Артём оглянулся на бессознательных претендентов, которым не повезло нарваться на нечестного игрока. и тоже покинул помещение. На улице в это время, будто стремясь смыть пролитую кровь, пошел обильный, но очень холодный дождь. Они увидели, как из соседних зданий выбираются другие претенденты, также пережившие бойню. Все настороженно переглядывались. Но дураков, желающих продолжить конфликт, не нашлось. В небо, затянутое низкими свинцовыми тучами, вонзились три ярко-голубых луча. «Пошли туда!» — Айла показала на ближайшую. Там будет эвакуация. Они объединили жидким ручейком выживших и направились к ближайшей точке. «Все, кто прошел бойню, будут допущены до следующего этапа, арены», зачем-то рассказывала полурослица. «Он начнётся здесь, после конкурса крафтеров». Артем кивнул своим мыслям. «Предстоит много работы». «Перед ареной будет красочное открытие финальной части фестиваля», продолжала Айла. «А потом начнутся кровавые бои». «Вы будете участвовать?» «Я да», — подтвердил Иару. «Один на один духовный атрибут раскроет потенциал. Тебе, коротышка, лучше не попадаться мне на глаза». «Да ты!» — начала была его собеседница, но резко остыла. «Посмотрим, дурачок». «А я пас, арена не для меня», — вставил Кришт. «Я выполнил обязательства перед своим домом, на этом и закончу». «А ты, Артем? Спросила его пироманка. «Участвуешь?» «А как же?» — с наигранной заботой ответил игрок. «Надо ведь показать гостям и хозяевам действительно хороший праздник. Я займусь этим». Хоть он и знал, на что идет, но последние приключения во время развлечений жителей Хэвис Принцип вызвали у молодого человека глухую злость. Скоро он им устроит воистину кровавую потеху. Они, наконец, вышли к точке эвакуации, открытой площадке, где уже стоял транспорт. Прошедших игроков отправляли в один из них. В другие грузили раненых неудачников, которых контролирующие приборы ввели в искусственную кому. «Эй, а мы вас чуть не размазали!» раздался певучий голос, чуть растягивающий гласный. Он буквально транслировал самолюбование и нарциссизм. Артём и его напарники оглянулись, ощутив, что обращаются явно к ним. Перед их глазами пристала явно колоритная парочка. Обращалась высокофигуристая девица. с идеально красивым лицом и не спадающим золотыми локонами, ее можно было бы принять за какую-то сказочную принцессу. Лишь нехороший взгляд голубых глаз, в глубине которых скрывались опасные намерения, и темная экипировка выпадали из образа. Рядом с ней стоял жаба. Название земноводного само напрашивалось на язык при взгляде на этого разумного. Низкие плотные зеленые кожи на лице, покрыты наростами, похожими на бородавки, он вызывал отвращение одним видом. «Ты кто вообще дура?» — как всегда непосредственно обратилась Айла. «Следи за языком, ребенок, отшила ее девица. «Они-то на арене тебе еще больше укоротят!» На время застыла тишина. Повернувшись к Айле, он увидел, как та стремительно наливается злостью. «Кто вы?» — обратился Артём, успокаивающе кладе опероматки руку на плечо. «И что хотите?» «Как ты почувствовал слежку?» Вопросом на вопрос ответила ему красотка. «Мой учитель говорил, что для неперешедшего грань это невозможно». Держа мозг успокойствия на лице, а Артем внутренне напрягся. еще не хватало случайным образом вызвать подозрение. Продолжая держать Айлу за плечо, он просто отвернулся и пошел к ожидающему транспорту, игнорируя навязавшуюся собеседницу. Остальные напарники также в разговор уступать не стали. «Эй!» — послышал и спину. «Я с кем разговариваю?» Группа загрузилась наоборот. Здесь было спокойно, правда, претенденты все еще косились друг на друга с недоверием. Приставшая красотка с жабой оказались оттиснены от группы Артема, а потому больше не надоедали. Похоже, это ее слишком он почувствовал ранее. Они же напали вместе со штурмовиками, но отошли, поняв, что раскрыто. Как только набралось достаточное количество пассажиров, створки закрылись. Корпус завибрировал, давая знать находящимся внутри, что они покидают заброшенный город. Добрались до пункта назначения быстро. Не успели они покинуть транспорт, как шум многоголосой толпы ворвался внутрь. Выглянув, Артем увидел, что вдоль все той же выделенной дороги их встречает разношерстная толпа зрителей. На небе голографические экраны воспроизводили самые яркие моменты из произошедшей битвы. «Ого, Айла, ты на втором месте!» — сказал явно удивлённый Кришт, показывая на тренинголографических баннера, где горели изображения претендента с лучшей статистикой. «А ты думал?» — задрала нос маленькая пироманка, хотя явно сама не ожидала такого результата. «Ты просто отсиделась в подвале», — флегматично заметила Яру. Благодаря решению Артема сохранила жизнь, пока другие финалисты вылетели. «И это был продуманный тактический ход», — стояла на своем карлице. «Ладно, пока, ребята», — влез Кришт, когда они уже подошли к выделенным для отдыха муравейникам. «Вы еще увидитесь на аренах, а я все. Но вам не завидую». «Вы, да ну тебе!» — отпахнулась Айла. «Ладно, прощай, слабак». Наконец распрощавшись, члены сквада разошлись по своим капсулам. Артем же не стал спешить, вместо этого повернув к круглосуточно работающему рынку. Войдя в крупное здание, забитое всевозможными лавками, он сразу направился к знакомому прилавку с резвым стариком. Тот находился на месте. «Мне нужен набор зелий для хорошей драки», не здороваясь, Артем сразу сказал условленную фразу. «О, молодой мастер, не изволь беспокоиться», немедленно засуетился торгаш. «Вот, все в лучшем виде». «Отлично». Артем сразу открыл и проверил набор на наличие самого важного расходника. после чего рассчитался искрами через артефакт. «Есть еще что-то интересное?» «Интересное будет на торжественном открытии арены послезавтра», ответил старик, прищурившись своей морщинистой улыбкой. «Буду надеяться, молодой мастер, справиться». «Справиться», — кивнул игрок и покинул лавку контактера. Теперь он знал, на какое время назначили начало операции. Выбор был довольно логичен. ведь открытие арены должно привлечь к себе максимум внимания местных, облегчая им задачу. Вернувшись в капсулу, игрок заперся, после чего сразу же достал из полученного от старика набора самое важное зелье. Не теряя времени, Артем выпил из прозрачного бутылька жидкость молочно-белого цвета. После этого он прислушался к себе и удовлетворенно кивнул, почти сразу почувствовав, как медленно, но верно, в организме начала просыпаться его самая важная сила. Скоро фестиваль «Ночи независимости» заиграет новыми красками.